Глава седьмая. Андерс даже не спросил, почему Вениамин перед Рождеством съехал от кожевника. Несколько раз Вениамину казалось, будто Андерс все знает, но все-таки чаще он думал, что Андерсу ничего не известно. Людям не следует знать слишком много. Голова у него была так забита одним, что ни для чего другого в ней просто не осталось места». Нет, Андерс ничего не сказал, он только распорядился, чтобы сундук и все вещи Вениамина перевезли от кожевника в дом купца Сёренсена, который стоял на площади. К приезду Вениамина в все его вещи были уже там. Комната Вениамина была расположена на чердаке, она была изолирована, и от лестницы ее отделял темный чердак. Семья Сёренсена состояла из семи человек, вместе с Вениамином за столом сидело восемь, больше всех говорила хозяйка. Она знала про всех и жаждала поделиться своими знаниями с другими. Вениамину было интересно, знает ли она, почему он уехал от кожевника, но знал ли он это сам. Он набрался терпения и ждал, понимая, что если ей что-то известно, она не сможет долго держать это в себе». «Грехи искупаются трудом», — учит священное писание. Был уже март, и ректор выразил сожаление, что болезнь так надолго оторвала Вениамина от занятий. Но если он хочет заниматься дополнительно и все-таки выдержать экзамен, это, конечно, будет ему позволено. «Какая болезнь?» — чуть не спросил Вениамин, но вовремя спохватился. «Это все Андерс. Вениамин уже давно понял, что Андерс умеет давать нужное объяснение. Ему оставалось только налечь на книге». Стояли слишком светлые дни, чтобы он мог позволить себе прогуляться к дому кожевника. Ему хотелось посмотреть, живут ли они еще там. Он знал, какой дорогой кожевник ходит в свою мастерскую и старался держаться подальше. Несколько раз ему чудился запах фру Андреа, и он невольно оборачивался, но это всегда были другие женщины. Примерно в то же время, когда он вернулся с Лафатенов, и ему не дано было встретиться у летнего хлева с Элсо Марией потому что она принадлежала Олина, у него появился какой-то странный недуг. А может, то был вовсе не недуг, а пустота, возникшая в нем после того, как Фру Андреа вышла из комнаты, даже не взглянув на него. Во всяком случае, стоило ему услышать запах женщины, как он начинал искать его источник. Это было похоже на голод, который постоянно мучит толстяков. Они никогда не могут наесться и продолжают есть, даже если их уже тошнит от одного вида пищи, словно пища способна защитить их от всех невзгод. Вениамин тянула к женщинам независимо от того, отталкивали они его или поощрительно ему улыбались. Эти создания существовали, и он чувствовал, что должен найти их, прежде чем они исчезнут. Фруандреа уже исчезла, хотя и оставалась жить в доме кожевника». Дом купца Сёренсена был белый и шумный. В нем всегда кричали, смеялись и веселились дети. Первое, что Вениамин здесь заметил, — открытые двери. Они никогда не запирались. «Было бы счастье, да не насти говорила фру Сёренсен, когда случалось что-нибудь неприятное. Господин Сёренсен вел торговлю с поморами. На днях был получен королевский указ, разрешавший ввозить в Северную Норвегию древесину из Архангельска. Теперь связи, которые у господина Сёренсена сложились уже давно, поддерживать будет значительно легче. Господин Сёренсен вставил большие пальцы в пройму жилета, и вид у него был такой, будто этот указ издал он сам. Радостное событие отметили жарким. Скатерть быстро оказалась забрызганной жирным соусом. Вениамин сидел с Сёренсенами за обеденным столом, но думал только о том, что сейчас ест фру Андреа. Многочисленное и шумное семейство купца утомляло его. В Рейнснесе тоже бывало много народу, но там во всем соблюдалась мера. Если там кто-то хотел остаться в одиночестве, ему было достаточно просто прикрыть свою дверь и даже не запирать ее. Спасаясь от жаждущих общения чад господина Серенсена, Вениамин все дни проводил у Софуса, они много занимались. Вениамин заметно вырос, он всегда мечтал об этом, но все-таки был недоволен собой. Ему не нравились собственные запястья и плечи. Летом ему шили новый костюм. Во время примерки он отказался встать на табурет, лишь посмеялся над этим предложением и ущипнул партнеху за щеку. Иногда он вспоминал Ханну и Элса Марию, но их в рейнсносе уже не было. Приехав домой на Рождество, он узнал, что Элса Мария вышла замуж, а Ханна оказалась просто незаменимой на Грётьёйе. Девичья жизнь удивляла Вениамина. Она проходила мимо как будто слишком быстро, хотя само время двигалось медленно. Он присмотрелся к новым служанкам, немного потискал их, но в меру, потому что у Алина на каждом пальце было по глазу, а когда он приехал домой в следующий раз, их там уже не было. В все у него была Шарлотта Викстрём. Иногда под фонарем можно было зарыться носом в ее воротник. Но она никогда не соглашалась съездить с ним на один из островов. Или сесть впереди него на сани, когда они катились с горы. «Маме это не понравится, и полиция может забрать сани, если мы будем ехать слишком быстро», — говорила она и прятала руки в муфту. Но отказаться от Шарлотты он не мог, его привлекал ее запах. Он много занимался, курил с софусом самокрутки, и все-таки это была еще не настоящая жизнь. Однако время шло, как любили говорить старики. Скоро он и сам станет старым, так и не встретив никого, к кому можно было бы прижаться. В последнее время он уже не спрашивал у Андерса, не было ли писем от Дины. О ней в Рюйстесе больше не говорили, даже потихоньку жалели Андерса». Андерс все больше и больше превращался в морского тролля. Он почти не разговаривал, но работал куда больше, чем прежде. Однажды, когда они вдвоем сидели в курительной, он вдруг сказал Вениамину, «Ты уже третий год живешь в Тремсе, а летом будет два года, как она уехала». Вениамин хотел спросить, что Андерс думает по этому поводу, но не решился. Черным январем он вернулся в Тремсе, так и не узнав, что думает Андерс. «Но виноват в этом был он сам», о чем только он не спрашивал в детстве у Андерса, и Андерс всегда отвечал ему. Однажды Вениамину приснилось, что он идет по улице. Он шел на запах, в мастерскую кожевника. Кожевник стоял на доске, перекинутой через огромный дубильный чан. В чане плавали кожи разных размеров. Вениамину не следовало приходить туда. При виде Вениамина кожевник упал в чан с головой и скрылся в растворе. Со всех сторон сбежались люди и вытащили его оттуда. Кожевник был весь желтый. Вениамин долго смотрел на него, потом вдруг оказался за столом у Сюринсенов, но не сказал им, что был у Кожевника. «А что, Магнус, Кожевник умер?» — спросил старший сын Сюринсенов. В тот день ему стукнуло 14, и он получил в подарок орудие Кожевника. Оно лежало на столе на серой бумаге. Утром Вениамин посмеялся, что во сне... Это орудие никого не удивило. Даже Фрю Сёренсен. Она сказала, «Да, бедняга-кожевник. Он стал весь желтый. Это так ужасно». «Смотри, как ты ешь, дружок. У тебя все молоко на скатерти», — сказала она младшему. «Чего только люди не говорят во сне. И как это похоже на то, что они говорят в жизни. Но разве не смешно? Вениамин, например, не знал, что кожевника зовут Магнус». Во сне он даже подумал, иногда человеку нужно уехать или умереть, чтобы люди узнали его имя. Он так и не пошел к дому кожевника и не знал, живет ли там еще Андрея. В ту же ночь заболел старший сын сынов. Может, именно поэтому Вениамину и явилась мысль, что он должен стать доктором. Впрочем, он думал об этом и раньше, еще до того, как ездил домой на Рождество. Тогда ректор пришел к ним в класс и сказал, что в городе ходит тяжелая болезнь, началась эпидемия. Говорили, будто эту болезнь завезли из Тронтхейма. Ее так и называли «тронтхеймской болезнью». Она начиналась с боли в горле, и исход у нее был смертельный. Стояла весна, господин Сёренсен взял сына с собой, когда ездил на одну из шхун прибывших из Тронтхейма. Сперва в доме все всполошились, потом наступила зловещая тишина... Вениамин слышал, как они говорили, что не успели вовремя смазать ему горло азотной кислотой. Конечно, Вениамин знал, что мальчика зовут Сёрен, а если бы не знал, так узнал бы теперь. Фру Сёринсон кричала на весь дом, призывая к себе сына, с той самой ночи, как Сёрен умер. «Ты не должен был брать Сёрина с собой», — кричала она мужу. «Это твоя вина, твоя! Сёрина больше нет, теперь он лежит в сырой земле, а виноват в этом ты...» Комната на чердаке была расположена как раз над их спальней. В мире не оставалось ничего, кроме имени Сёрин. Спать Вениамин не мог, ему оставалось только лежать и думать, что он должен стать доктором. Когда полуношное солнце заглянуло к нему в окно, он сел учить латынь. В ту ночь в его комнате было на удивление светло. Громко кричали чайки, наверное, у них было гнездо на крыше. Вениамин заткнул уши ватой. Бедная Фрю Сёренсен, она тоже кричала. Проснулся весь дом, кто-то плакал, он это тоже слышал. Через час Вениамин увидел в окно господина Сёренсена. Он шел по дороге без шляпы в развивающейся морской тужурке. Из чердачного окна господин Сёренсен казался просто черным пятном. У него был такой вид, будто он только что с кем-то простился. Впрочем, так оно и было. А вот Фрю Сёренсен уйти не могла, что бы там ни случилось — Она только кляла себя за то, что не сумела защитить сына. Потому-то господину Сёринсону и пришлось уйти из дома. Когда хоронили Сёрина, Вениамин был в гимназии. Но Сёринсонам это было безразлично. Он ничем не мог помочь им. Сам же Вениамин думал, что так и не сказал Сёрину ни одного доброго слова, пока тот был еще жив. Сёрин много раз заходил к нему в комнату, хотел поговорить, посмотреть его книги... Именно это и сыграло главную роль в том, что Вениамин решил стать доктором. В феврале Комитет по здоровью горожан опубликовал следующие рекомендации. Необходимо поддерживать в домах чистоту и проветривать помещение. Похоронить человека, умершего от горловой болезни, следует как можно быстрее, но не следует устраивать пышные похороны и потом собираться на поминки. Постельное белье и насильные вещи больного необходимо тщательно выстирать, комнату, где он лежал, вымыть и проветрить. Еще многим было суждено умереть от этой болезни, слишком многим, чтобы Вениамин мог запомнить все имена, но кое-кого он помнил. В ту пору в Тремсе все плакали. Сюрину было только 14, а старшему из умерших — 23. В тот день, когда раздавали аттестаты, ректор выступил перед выпускниками с напутственной речью. Он говорил только о тех, кто ушел из жизни в расцвете юности — Софуса Бека тоже не было среди гимназистов. Ректор уже получил известие о его болезни. Вениамин сразу понял, настал черед Софуса. Софус был из тех, с кем можно дружить. Они часто смеялись, особенно когда не зубрили уроки и не наблюдали за девушками, которые прогуливались рука об руку. Несколько раз они ездили на какой-нибудь остров и бродили там вдоль кромки воды. На одном из островов Вениамин признался Софусу, что в тот раз не был болен, а ходил на Лафатены. И Софус поклялся, что никому об этом не скажет. Впрочем, у Вениамина были и такие тайны, которые он не мог доверить даже Софусу. Вениамину пришлось пережить еще раз все, что сопутствовало смерти. Основательное мытье. После бани лица у всех Сёренсенов были красные и блестящие. Раз кто-то из их дома общался с Софусом беком, вымыться должна была вся семья. Сёренсены не могли рисковать жизнью еще кого-нибудь из детей. Несмотря на то, что Вениамин уже подвергся процедуре мытья, он все-таки пошел к Софусу, пока тот был еще жив. Он собирался сказать ему, что Дина не случайно утверждала, будто покойники вопреки всему остаются живыми. Он был уже достаточно взрослый и понимал, что таким образом утешает самого себя. Софусу было сейчас не до этого, но мать Софуса не пустила Вениамина к нему. Она обняла его и горько заплакала. Комитет по здоровью горожан запретил пускать к бедному Софусу кого бы то ни было, всхлипывая, объяснила она. Вениамин сказал, что не боится заразы, ведь они все время были вместе, а рано или поздно все умрут, но этого говорить не следовало. Почему человек говорит всегда не то, что следует? Мать Софуса заплакала еще сильнее. Он не посмел обнять ее. Похороны были как будто настоящие. Хоронить людей по всем правилам не разрешал комитет по здоровью горожан. Вениамин понимал, что это делается, дабы избежать лишних жертв. Но он все же пришел на кладбище и стоял за оградой. Мать Софуса плакала, но издалека внула ему. Странно, что она заметила его даже в такой день. Теперь Вениамину оставалось только ждать. Но если он избежит смерти, это знак, что ему следует стать доктором. Каждый день, пока Вениамин ждал, не заболеет ли он, он думал о том, что надо пойти к фру Андреа в дом кожевника, но так и не пошел. Кажевник тоже не заболел и не умер. Умирали только молодые. Софус был шестнадцатый. Этого было уже больше, чем достаточно. Андерс приехал за Вениамином на новой шхуне. Она называлась «Лебедь». «Господи, что же это такое? Что они с тобой сделали?» Спросил он, не успев войти в комнату на чердаке. Вениамин невольно подумал, что фру Сёренсен перестала говорить, «Было бы счастье, да одолела не насти Чтобы загладить впечатление, которое он произвел на со своим жалким видом, Вениамин протянул ему свой аттестат они вместе изучили его андерс потер лоб и сказал недурно, недурное идем, здесь тебе нечего больше делать и он был прав